Глава 31. 27 января 1945 года. Анна. Через семь бесконечных дней Анна сидела в переполненном бараке, помешивая суп, который безуспешно пыталась сварить на кирпичной печи. Дети стали для нее и старой Наоми стимулом для поиска припасов. С помощью Таши, Георга и других старших детей они снова попытались проникнуть в Канаду. Георг умел вскрывать замки, и она не стала спрашивать, откуда у него такое умение. Они пробрались в бараки, чтобы раздобыть хоть что-то. По большей части припасы сгорели, но шестой почти полностью сохранился. Пламя погасло, прежде чем успело добраться до него. Они набрали множество одежды, чтобы согреть тех, кто остался в лагере. Кроме того, им удалось оторвать обгоревшие доски и набрать горячих углей. Теперь можно было растопить печи в их бараке и немного согреться. Вдохновившись успехом и обрадовавшись компанией взрослых, Георг организовал своих приятелей на поддержание огня в печах, не помогли ей старой Наоми собрать больных из других бараков в единственный теплый блок Беркинао. Топлива им хватит на несколько дней, если быть экономными, но нужна была еда. Поиски в Канаде закончились ничем. Она уже отчаялась, но потом Наоми и Таша вернулись в барак с большими коробками. Все сбежались им навстречу, и они с гордостью заявили, что нашли брошенный вагон на железной дороге. Наверное, его готовили к отправке в рейх, но потом пути разбомбили и о нем забыли. Георг вскрыл замок, внутри оказались ящики сухой колбасы и пачки галет, затхлых, но вполне съедобных. Настоящий пир. Все пришли в восторг. Начались драки за ломтики драгоценного мяса. Анне пришлось прибегнуть самому суровому своему докторскому тону, чтобы дети не перебили друг друга за еду. Какое-то время в бараке царил мир и покой, народу было много, и детей удалось удержать. Раздав всем галеты, она взяла коробки под свой контроль. Попросту уселась на них. Детей отправили обследовать кухню. Там они нашли немного лука, картошки и брюквы. Набрав ведро снега, Анна решила сварить суп. Это было полезнее сухой колбасы. Да и пустым желудком это пошло бы на пользу. Они жили так уже несколько дней, и припасы постепенно таяли. Прошла неделя с того дня, как последний эсэсовец покинул Беркенау, но с востока никто не появлялся, лишь дули холодные ветра. Почему же никто не приходит?» Анна помешивала суп, снова и снова наблюдая, как крохотные кусочки колбасы кружатся в жидкости. Слева от нее начинала рожать несчастная женщина, и вскоре ей понадобится помощь, но пока что она была целиком поглощена простым кружением жидкого супа. Впервые за два года она что-то готовила. Это было и приятно, и, на удивление, утомительно. Даже если кто-нибудь все же придет им на помощь в эту пустыню, смогут ли они вновь привыкнуть к нормальной жизни. Она снова вспомнила, как замешкалась Таша, когда она спросила про Бартыка и Брона и принялась мешать суп энергичнее. То ли воспоминания оказались слишком мучительны для девушки, то ли она знала что-то, чем не хотела делиться. Впрочем, важно ли это, если они не смогут отсюда выбраться? Анна и старая Наоми много раз обсуждали, стоит ли попытаться выбраться за главные ворота, чтобы найти помощь. Но снег все еще шел, и они не представляли, что происходит за оградой. На такую экспедицию могло уйти несколько дней, а в лагере находилось слишком много больных. Эстер целыми днями пыталась облегчить страдания туберкулезников, Хотя ему удалось растопить печь, многие все же умерли. Выхода у них не было, и тела приходилось складывать в снег за бараком. Невозможно было не замечать, что груда тел растет, И трудно было отогнать мысль о том, когда ты сам в ней окажешься. Стон роженица отвлек Анну от печальных мыслей. Она с трудом поднялась и пошла помогать. Роды пошли быстрее, чем она ожидала. Анна наклонилась помассировать спину женщины. Все хорошо, Юстина. Пойдем, приляжешь на печь». Анна шуганула детей, чтобы освободить место. Они с любопытством смотрели, как Юстина корчится от схваток, которые все усиливались. Но Анна не обращала внимания на детей. Она сосредоточилась на том, что умела лучше всего — Приводить детей в мир. Это был почти трехтысячный ребенок, принятый ею в Беркинау. Даже когда немцы ушли, она не представляла, какая судьба его ждет чудовищное акушерство. И все же чудо рождения каждый раз приводило ее в трепет. Роды по-прежнему несли свет и надежду, кто отчаялся во мраке. Раз рождаются дети, значит есть будущее. И она принялась помогать матери вести еще одну жизнь в их переполненный барак посреди великого ничто. «Отлично, Юстина! Скоро будем тужиться, обещаю!» Она заметила, что супом занялась Наоми. К груди ее был привязан Исаак. Она воспряла духом. Исааку скоро исполнится четыре месяца. Он вполне прилично себя чувствовал на руках множества потерянных матерей. Все заботились о нем, и он выжил. И этот малыш тоже выживет. Еще немного, Юстина, твердила Анна. Ребенок появится, а потом придет помощь. И... Снаружи раздался громкий крик. Все повскакивали на ноги. Георг вбежал в комнату. Они старшие привезли дрова, но от возбуждения опрокинули тележку. Они здесь! Солдаты здесь! Юстина посмотрела на Анну. «Видишь, как быстро!» — с утомлённой улыбкой сказала Анна, но тут началась новая схватка, и Анне пришлось вновь заняться своим делом. Все, кто мог ходить вслед за Георгом, выбрались из барака. Наоми выскочила одной из первых, но Эстер остановилась возле Анны. «Это они, Анна? Это освобождение?» Анна склонила голову, прислушиваясь. «Похоже, да». «Я боюсь», — прошептала Эстер. «Что, если их намерение...» Она сжала ее руку. Если у них возникнут какие-то непристойные намерения относительно нас, она рукой обвела истощенных, обессиленных женщин. Значит, мир действительно сошел с ума и лучше туда не возвращаться. Пошли посмотрим. Она с трудом поднялась, пока Юстине ее помощь не требуется, так что можно посмотреть что и как. Держась за руку Эстер, она заковыляла к двери, сделала несколько шагов по белому снегу и всмотрелась вдаль. Гигантские главные ворота были распахнуты. На территорию лагеря входили солдаты в советской форме. Страшная Красная Армия пришла. Но мужчины и женщины, шагавшие к ним по широкой центральной дороге, не казались страшными. Они явно были потрясены увиденным. Широко распахнутыми глазами они смотрели на огромную территорию Беркинау, на бесконечные ряды бараков, заграждений из колючей проволоки, груды истощенных трупов и на таких же истощенных мужчин и женщин, которые молили о помощи. «Помнишь, как нас привезли сюда впервые?» — прошептала Эстер, поворачиваясь к Анне. «Я тоже не могла поверить, что такое возможно». Анна прекрасно помнила. Она помнила, как ее закинули в товарный вагон, как все ее тело болело от жестоких допросов в Гестапо. Она помнила, как вагон набивали людьми, помнила свой ужас, когда в толпе мелькнуло милое лицо Эстер. Она помнила, как бедная Рут умирала на руках дочери, помнила долгую дорогу без еды и воды, помнила, как они приехали сюда. Вот. Это освобождение, повторила она, слова Эстер не в силах окончательно в это поверить. Солдаты приближались к их бараку. Наоми, Герук и Таша кричали и из последних сил махали руками. Анна видела ужас на лицах солдат, видела их улыбки, когда они наклонялись к детям, выгребая из кармана все съестное, что могли найти. Они смотрели на женщин с нежностью отцов и братьев. Нет, мир еще не сошел с ума. Доброта все еще жива. «Это точно освобождение», — подтвердила Эстер. Они вновь посмотрели на ворота Беркинау. Ворота были широко распахнуты, впервые за шесть лет. Мы сделали это, сказала Анна, обнимая Эстер. Мы все же сделали это! Да, кивнула Эстер и крепко обняла Анну. Они обнялись так крепко, что в какой-то момент они показалось, что ее тонкие ребра вот-вот треснут. Но ее это не волновало сквозь снег, ветер, веселые крики детей, она услышала слабый голос Рут. Теперь она твоя дочь. Она упала на колени. Я сделала это, Рут, прошептала она. Я ее сохранила. Я сохранила Эстер для тебя. Анна, Эстер потянула ее за руку. Смотри, Анна. Образ Рут померк перед глазами Анны. И она перевела взгляд на Эстер. Девушка указывала на въезжающие ворота лагеря грузовики, за ними ехала скорая помощь, настоящая скорая помощь Красного Креста, которая везла не смертельный газ, а настоящую помощь больным. Эстер заплакала. Она поднялась на ноги и снова обняла ее. Но тут раздался мучительный стон из барака, и они поспешили назад. «Юстина!» Лицо роженицы покраснело, она стонала. «Наверное...» «Пора тужиться!» — крикнула она сквозь тиснутые зубы. «Похоже, пора!» — согласилась Анна и с улыбкой бросилась к женщине. «На освобождение пришло, и твой ребенок хочет это видеть!»